Уже один только наружный вид этой огромной верфи и смутное представление о том огромном богатстве, которое в ней заключено, подействовали на него угнетающе, унизительно напоминая о его собственной бедности. Он сердито отмахнулся от этой мысли, сказав себе, что не деньги важны, а человек, и решительно прошел через величественный портик. В попыхах он прошел мимо окошка с надписью «Справки», не заметив его, и сразу же заблудился в путанице коридоров. Некоторое время он бродил по ним, как рассерженный минотавр в лабиринте, пока, наконец, не встретил молодого человека, в котором сразу же признал клерка по карандашу, торчавшему у него за ухом, как вертел. «Мне нужно видеть сэра Джона Летта», — заявил он ему сердито. Он чувствовал себя приглупо в этих коридорах. «У меня к нему неотложное дело». Молодой человек даже отступил, когда было названо столь священное имя. Доступ к этой высокой особе преграждал непроходимый ряд секретарей, управляющих делами, начальников отделений и директоров. «Вам назначено явиться?» — спросил он неопределенно. «Нет», — ответил Броуди. «Не назначено». «Это, конечно, меня не касается», — заметил молодой человек, снимая с себя ответственность за дальнейшее. «Но должен вам сказать, что вы бы скорее могли рассчитывать на прием, если бы вам было назначено». Он выговорил последнее слово так торжественно, словно оно обозначало ключ, открывающий дверь в святилище. — Назначено или не назначено, а я должен его видеть! — закричал Броуди так свирепо, что молодой человек почувствовал себя вынужденным сделать другое предложение. — И я, пожалуй, могу доложить о вас мистеру Шарпу! — объявил он. Шарп был его непосредственный начальник и, так сказать, полубог. — Ладно, сведите меня к нему, — сказал нетерпеливо Броуди. — Да поскорее! Молодой человек, с удивительной легкостью, находя дорогу в коридорах, привел его к мистеру Шарпу и, произнеся несколько пояснительных слов, немедленно ретировался, как бы слагая себя всякую ответственность за последствия. Мистер Шарп заявил, что не уверен, собственно, даже сильно сомневается в том, чтобы сэр Джон смог сегодня кого-либо принять. Глава фирмы страшно занят. Он просил его не беспокоить. Он собирается сейчас уехать с верфи. И вообще, если дело не первостепенной важности, то он, мистер Шарп, вряд ли решится доложить сэру Джону о приходе мистера Броуди. Броуди уставился на мистера Шарпа своими маленькими злыми глазами. «Скажите сэру Джону, что пришел Джеймс Броуди. Он меня хорошо знает. Он сейчас же меня примет». — воскликнул Броуди нетерпеливо. Мистер Шарп ушел с обиженным видом, но через некоторое время возвратился и ледяным тоном предложил мистеру Броуди подождать, сказав, что сэр Джон скоро его примет. Броуди бросил на него торжествующий взгляд, как бы говоря, «Вот видишь, болван!» Сел и стал ждать, от нечего делать, наблюдая гудевший вокруг улей озабоченных клерков за работой которых следил острый глаз Шарпа. Минуты тянулись долго, и Броуди подумал, что здесь, по-видимому, скоро означает весьма значительный период времени. Чем дольше он ждал, тем больше выдыхалась его решительность, и тем заметнее росло удовлетворение мистера Шарпа. Посетителю давали понять, что он не может войти в кабинет сэра Джона так же просто, как сэр Джон входит к нему, что гораздо труднее добиться беседы с ним здесь, чем поздороваться с ним где-нибудь на сельскохозяйственной выставке. И Броуди обладела тяжелой ныне, которая не рассеялась даже тогда, когда его наконец вызвали в кабинет главы фирмы. Сэр Джон Летто при входе Броуди Бегло поднял глаза от стола и, молча указав ему на кресло, снова принялся внимательно рассматривать лежавший перед ним чертеж. Броуди медленно опустился в кресло и, окинув взглядом богато убранную комнату, заметил дорогие панели из тикового дерева. Мягкие тона обивки, обилие картин морских видов на стенах, Модели судов на изящных подставках.